Глава шестьдесят восьмая Через несколько часов малой не вернулась в участок и погрузилась в работу вместе с командой Эрики. Они потушили свет и через проект рассматривали на маркерной доске видео с камер наблюдения. Вот съемка с зоны ресепшн бизнес-центра «Пюрсел» на Латимер-Роуд. Это следующее здание от кастинг-студии, у которой Бет договорилась встретиться с Робертом Бейкером в 20.15. И это ближайшая камера к тому месту, откуда была похищена Бет. Нечего ближе найти пока не удалось. На Латимер-Роуд камер нет. Я так поняла, Бет должна была встретиться с ним в 8 вечера. переспросила Эрика. «Бет написала Хезер, что опаздывает, потому что не может решить, что надеть и что сделать с волосами», — объяснил Крейн. «А получилось найти реального Роберта Бейкера?» «Он в Шотландии, в гостях у брата. Кастинг-студия закрыта до середины февраля», — ответил Джон. «Хорошо. Значит, мы точно знаем, что она встречалась не с ним», — сказала Эрика. Будем считать, что она должна была подойти в 20.15, или около того. В кадре показалась зона ресепшн, два охранника за стойкой и три лифта в углу. «Вот, это вчера, время 20.09», — комментировал Крейн. «Видно, что на улице темно, и поэтому в стеклянных дверях отражается внутренняя обстановка. Но двери открываются автоматически, и через них просматривается улица. Бет, кстати, тоже активировала двери, проходя мимо. Он остановил воспроизведение на том моменте, когда двери открылись, среагировав на Бэт. Эрика оглядела лица своих людей в бледном свете проектора. Джон вывел рядом еще два изображения — фотографию Бэт с водительских прав и ее снимок для актерского портфолио. «Все согласны, что это Бэт Роуз?» Все кивнули. «Мне не очень нравится, что мы работаем на догадках», — вступила Мелани. «Больше у нас ничего нет», — ответила Эрика. «Есть», — возразил Крейн. «Я отправлял фотографии Бет охранникам из бизнес-центра, когда запрашивал видео. Вечерняя смена ответила, что помнит ее и что она бомба». «Ну, хоть какая-то польза от сексизма», — съязвила Мос. Мелани улыбнулась и кивнула. «Мы просмотрели съемку с 19.30 до 20.25», — продолжил Крейн. «За это время мимо проехали только грузовик, мотоцикл, два белых минивэна и синяя машина». «А красного седана не было?» — упавшим голосом спросила Эрика. «Нет, босс, можно увидеть съемку?» — попросила Мелани. «Конечно». Крейн поставил ее на ускоренное воспроизведение, замедляясь и проигрывая заново те места, когда в кадр попадал автомобиль. И вот, наконец, синяя машина. Мы предположили, что это старый Форд. На отметке 20.15 женщина в длинном пальто с короткими седыми волосами вышла из лифта в зону ресепшн и прошла мимо стойки. «Подожди, замедли здесь». — попросила Эрика. Крейн вернул видео к естественному темпу, и они увидели, как женщина вышла из дверей и повернула налево, исчезнув из кадра. «Это женщина. Она вышла налево в сторону кастинг-студии», — сказала Эрика. «Как раз в то время, когда Бет должна была встретиться с Робертом Бейкером», — подхватил Питерсон. «Крейн, свежий с охраной», «Узнай, кто эта женщина. Я хочу с ней поговорить», — сказала Эрика.